куриная печенка с лапшой из шпината 300 грамм куриные печенки 200 грамм крупно порезанных грибов 2 столовые ложки шалота крупно нарезанного 4 небольших спелых помидора очищенных и нарезанных кубиками по 1,5 сантиметра. 1 стакан муки Для панирования около 300 грамм зелени шпината. 2 столовые ложки чистого оливкового масла. Соль по вкусу. 1 стакан измельченных консервированных помидоров. 2 столовые ложки мелко нарезанного свежего базилика. 3 столовые ложки оливкового масла. Нарезать с печенки пополам. Удалить все пленки. Разогреть оливковое масло на сковороде до средней температуры. Всыпать грибы и подсолить. Часто помешивая, обжарить грибы. Затем добавить шалот и чеснок и жарить, пока они не станут мягкими. Следить, чтобы не пригорало. Затем добавить все помидоры, базилик и соль. Довести до кипения и кипятить медленно 5 минут. Снять с огня. Тем временем, Высыпать муку на плоскую тарелку, слегка подсолить и хорошо перемешать. Положить печенки, как следует обвалять в муке, затем стряхнуть с них лишнюю муку. Разогреть до средней температуры на большой сковороде оливковое масло. Быстро разложить на сковороду печенки и обжаривать до хрустящей корочки с обеих сторон около трех минут. Затем переложить их ложкой в грибную смесь. Сварить лапшу до готовности. Слить воду, оставив четверть стакана. Лапшу сложить обратно в кастрюлю. Пересыпать туда же печеночно-грибную смесь и отвар от лапши. Тушить на среднем огне, мягко помешивая и встряхивая. Четыре порции.